Часть третья. Охотничьи угодья. Глава 32. 3 июля, 13 часов 4 минуты по восточному поясному времени. Вашингтон. Округ Колумбия. Поинтер ждал, когда разразится буря. Он стоял в главном коридоре на самом нижнем этаже своего командного пункта. Здесь хранились важнейшие секреты Сигмы. Кроу ждал у дверей помещения, в которое за последние часов пять заходили всего несколько человек. Сердце сжималось от волнения, мышцы ныли, но он оставался на своем посту. Чтобы успокоиться, надо хотя бы немного подвигаться, походить. Прошли уже почти сутки с тех пор, как он последний раз слышал о Кэт и Лизе. И информация эта была крайне скудной. Всего лишь нечеткое зернистое изображение с камеры у банкомата, и с тех пор ни слова, ни знака. Это разъедало его сердце и душу. Однако он должен был выполнять свой долг. Вот в конце коридора остановился лифт, двери отворились. Первыми из кабины вышли два агента спецслужб. Оба оглядели Пейнтера с головы до пят. Затем один прошел дальше по коридору, второй остался и взмахом руки дал понять президенту Джеймсу Ганту, что тот может выйти из лифта. За Гантом последовали еще двое агентов. В той же компании находился и генерал Меткалф. «Сюда, сэр, прошу вас». Гант встретился взглядом с Пейнтером. Серые его глаза потемнели от гнева. Ярость читалась не только в них, но и в каждом жесте. Лицо раскраснелось. Даже походка была какой-то сердитой. Пейнтер надеялся, что ему удастся вымолвить хотя бы два слова перед тем, как начнется порка. Но он был почти уверен, что ему точно же велят заткнуться. Однако рискнуть все же стоило. Судьба всей страны зависела от следующих пяти минут. Пресс-службу заверили, что президент назначил частную встречу с директором Смитсоновского института. Даже сам Ган считал, что находится здесь по настоянию Меткалфа. Тут уговорил его выслушать Пейнтера, который станет умолять сохранить сигму. И президент согласился прийти сюда лишь после длительных и напряженных переговоров с Меткалфом в приватной обстановке. Генералу понадобились весь его политический опыт и красноречие, чтобы убедить главнокомандующего уделить Пейнтеру пять минут. Отмеряя последние шаги, Гант демонстративно взглянул на наручные часы. Время пошло. «Это уступка с моей стороны», – произнес президент с тягучим королинским акцентом. «И я пошел на нее лишь в знак уважения к долгой и безупречной службе генерала Меткалфа. Это единственная причина, по которой я здесь». «И это последняя любезность по отношению к вам. Больше не ждите». «Понял, господин президент». Гант сжал руку в кулак. «Так что валяйте, говорите и покончим с этим». Но тут Пейнтер вдруг обратился к Меткалфу. «А как же агенты спецслужбы?» «Проверенные люди», — ответил Меткалф. «Все четверо. Они вам еще пригодятся. Вот увидите». Гант недоуменно переводил взгляд с Пейнтера на Меткалфа. «Пригодятся для чего?» Пейнтер отступил на шаг. «Прежде чем начать, господин президент, позвольте показать вам кое-что». Он развернулся и подошел к двери. Один из агентов следовал за ним по пятам. Пейнтер отворил дверь и жестом пригласил агента войти и проверить помещение. Тот вскоре выжил, и лицо его было бледно, как полотно. «Чисто», — сказал агент и посторонился. Пейнтер придержал дверь и кивнул Ганту. Тот сердито нахмурился, поправил галстук и вошел. За ним последовал Пейнтер. Следом за ним еще агент, двое остались ждать в коридоре. Гант деревянным шагом вошел в больничную палату. Остановился у постели, спина по-прежнему прямая, как палка. Затем вдруг рухнул на колени и уткнулся лбом в матрас. Плечи его содрогались. Он рыдал. «Моя девочка!» – пробормотал он. «Она жива!» Аманда Ганд Беннет неподвижно лежала на кровати, находясь под воздействием снотворных. На ней был голубой больничный халат в цветочек, ей делали внутривенное вливание, вводили физиологический раствор с антибиотиками. Рядом располагались приборы с мониторами, следившие за пульсом, кровяным давлением, насыщением кислородом легких. На голове у Аманды была шапочка, под ней повязка, прикрывающая рану, оставшуюся после операции. Нейрохирург умело удалил сверло, введенное в череп, затем в образовавшееся отверстие была вставлена дренажная трубка. Какое-то время рана для лучшего заживления должна была оставаться незашитой. Результаты сканирования показали, что инструмент проник в верхнюю сагитальную пазуху через лобную часть черепа, но кора головного мозга при этом не пострадала. Еще одна травма в виде небольшой постоперационной гематомы опасности не представляла. Гематома должна была рассосаться сама по себе. Полный покой и немного времени, и Аманда полностью поправится. В комнате находились еще двое – нейрохирург команды и Такер Уэйн. Эти мужчины ни на шаг не отходили от дочери президента последние пять часов с тех пор, как ее доставили сюда. Ее путь домой в Соединенные Штаты оказался непростым. Поначалу Джек Киркланд перевез Аманду на Фантом, медицинский персонал судна стабилизировал ее состояние и подготовил к дальнейшему путешествию в Абу-Даби. Когда она оказалась там, Пейнтер попросил помощи у человека, которому доверял, который, к тому же, оказался весьма влиятельной персоной в этом регионе. То была нефтяная баронесса леди Кара Кеннингстон. Именно она организовала перелет Аманды в США на частном самолете, пока Пейнтер готовил фальшивые документы. Только самые приближенные люди Кроу узнали, что дочь президента все еще жива. До настоящего момента. Гант все еще, стоя на коленях, обернулся. «Как?» – в этом одном коротком слове заключалось так много вопросов. «Мне понадобится больше пяти минут», – сказал Пейнтер. И он рассказал президенту все, не упустив ни одной детали. Слушая его, Гант поднялся на ноги. Они перешли в расположенный рядом небольшой медицинский кабинет, отец не хотел отходить далеко от дочери. Выслушав историю спасения Аманды, Гант пожал руку Такеру. «Спасибо тебе, сынок!» – Такер сдержанно кивнул. Это была честь для меня, сэр. Хотелось бы как-нибудь познакомиться с этой твоей собачкой. Думаю, можно устроить, сэр». Затем Пейнтер перешел к самой сути истории похищения Аманды. К сожалению, здесь было больше вопросов, чем ответов. «И все же я не понимаю», — пробормотал Гант, «зачем им понадобился мой внук. Мы до сих пор пытаемся разобраться. Время от времени Аманда приходила в себя, и я смог задать ей несколько вопросов и получил ответы». «Говорите», — попросил его Гант. Он присел на край стола, так как был слишком потрясен услышанным, и его колени подгибались от волнения. Пейнтер остался стоять. «Ваша дочь получила через курьера посылку, отправитель которой остался неизвестным. Там лежали поддельные паспорта и записка с предупреждением о том, что ребенок ее в опасности и ей надо бежать». Там были и другие документы, медицинские справки, факсы, лабораторные отчеты. Словом, достаточно, чтобы убедить вашу дочь исчезнуть из страны и попытаться защитить своего ребенка. Автор записки также предупреждал о том, чтобы она никому ничего не рассказывала, даже членам семьи, и никому не доверяла. Но почему? Лицо Ганта выражало недоверие и страх одновременно. Глаза его потемнели от гнева, и было ясно, что он вот-вот взорвется. «Кому-то очень нужен этот ребенок. Полагаю, ваш внук стал продуктом некоего генетического эксперимента, частью глобального исследовательского проекта, рассчитанного на десятилетия, если не больше, включающего опыты над людьми». Президент явно недоумевал. «О каком эксперименте вы говорите?» «Пока не могу ответить со всей уверенностью, нечто имеющее отношение к ДНК. Это удалось подслушать Аманде». Но опираясь на другие источники информации, я пришел к выводу, что эксперимент имеет отношение к генному инжинирингу, введению дополнительного белка в структуру ДНК. Возможно, ваш внук – первый в мире ребенок, в лице которого этот эксперимент удался. Гант удрученно покачал головой. Но какова их конечная цель? Что они хотят сделать с своим внуком? Пейнтер приберег худшее напоследок. Аманда считает, что они будут проводить эксперименты на вашем внуке, или оставят его в живых, или же возьмут ткани для более детального изучения». Гант скочил на ноги, им владели гнев и страх одновременно. «Что? Как? Кто? Черт подери, эти ублюдки!» Пейнтер готовился ответить на этот вопрос, но куда больше его волновал другой. «Где они?» 13 часов 42 минуты. Голубой хребет. Стетоскоп осторожно отняли от хрупкой груди новорожденного. На мониторе было видно крохотное сердце ребенка, оно слабо билось в грудной клетке. А кожа приобрела немного синюшный оттенок, это был признак кислородного голодания. Доктор Эдвард Блейк объявил свой вердикт Петри. «Очень слаб и без того недоношенный, слишком малый вес. Сохранить и вырасти, скорее всего, не удастся», – он пожал плечами. Или же тут сыграл свою роль стресса от транспортировки, отрицательно воздействовав на системы жизнедеятельности. Петра тоже выразила свое разочарование. Нахмурилась, поджала и без того тонкие губы. Здоровье и благополучие самого ребенка ей нисколько не волновали. Они уже потеряли многих. Но после всех этих передряг в Сомали и Дубае им особенно хотелось преуспеть. А надежда эта таяла с каждым слабым вдохом и выдохом младенца. Новорожденный находился в специальном инкубаторе с подогревом, лежал укутанный в одеяльце. По в ноздрю канюли непрерывно поступал кислород. С помощью введенной в нос пластиковой трубочки в желудок можно было подавать медикаменты. Укрепленные на теле датчики позволяли следить за насыщением организма кислородом, за ритмом дыхания и сердцебиения, за кровяным давлением и температурой. Эдвард покачал головой. Можно попробовать ввести периферийный катетер, затем использовать неинвазивную вспомогательную вентиляцию легких, уж очень слабое у него дыхание. Он должен найти способ стабилизировать состояние ребенка. Последние анализы ДНК показали значительное снижение ПНК в организме. Комплексы из тройных спиральных витков в жизненно важных тканях быстро разрушались. Но больше всего Эдварда беспокоило то, что он до сих пор не понимал, чем это обусловлено. Одно из возможных объяснений ⁇ в организме ребенка происходит отторжение чужеродного белка, образующего тройную спираль, и как следствие ребенок заболевает, слабеет и может погибнуть. Второе объяснение ⁇ ребенок не может выжить по вполне тривиальным причинам, слишком слабо развит, недоношен и прочее. И этот стресс, который испытывает его организм, спровоцировал вторичные метаболические процессы. Началось разрушение тройных спиралей. Курица или яйцо? спросил он младенца. Может, тело твое слабеет от разрушения спирали, или же твой ослабленный организм губит тройные витки. Скорее всего, комбинация этих двух факторов вызывает такой эффект. Впрочем, не столь уж важно, какой из вариантов верен. Главное тут другое. Им с Петрой грозят нешуточные неприятности. Организация не прощает провалов. Эдвард окинул взглядом небольшое помещение без окон, палату, предоставленную им в этом тщательно охраняемом комплексе. На данный момент оборудование и условия не слишком соответствовали их целям. Исследования, проводимые в берлоге, были предназначены в основном для военных целей, куда им до чудес, которые творились в подземных лабораториях утопии. Блейк оглядел квадратной формы палату, служившую ему временным убежищем и местом работы. Эвакуация с утопией стала неожиданностью и проводилась в торопях. У них было слишком мало времени, чтобы подготовиться. Многие ящики и коробки так и остались нераспакованными. Целое крыло в этом здании, предназначенное для устройства новой генетической лаборатории, пока пустовало. Несомненно, он, Эдвард, мог бы ее обустроить, но это займет время. А времени у ребенка не было. Он снова взглянул на инкубатор. По пути из Арабских Эмиратов стало ясно, что ребенок дестабилизирован. Эдвард распорядился, чтобы к его прибытию подготовили все необходимое для ухода за новорожденным, и малыша вместе с ним и Петрой срочно доставили сюда на вертолете. Но по мере того, как ребенок слабел, Блейк все больше осознавал печальное состояние дел. Одного оборудования недостаточно, а найти и вовремя доставить в эту охраняемую крепость опытный медицинский персонал оказалось невозможным. Особенно после того, что произошло на Ближнем Востоке и здесь, в Южной Каролине. Они потеряли там немало высококвалифицированных сотрудников. Все неминуемо шло к тому, что придется нанимать штат со стороны. На это должно уйти какое-то время, а состояние ребенка оставалось критическим. Проведение даже простейших предписанных процедур требовало не так уж много опытных сотрудников, но работать они должны были круглыми сутками. «Нам нужны люди», – заключил Эдвард. «Опытные, и умелые руки! В данный момент я готов нанять хотя бы одного сотрудника, если он достаточно толков и работоспособен!» Петр кивнула в знак согласия. «Я позвоню. Возможно, тот, кто нам нужен, уже здесь!» 13 часов 45 минут. Доктор Лиза Каммингс расхаживала взад-вперед по камере. К завтраку на подносе она даже не притронулась. Ножка индейки и маленький пакетик Доритес чипсов по-мексикански. Не еда, а просто издевательство какое-то. Она глядела камеру и в очередной раз пересекла ее по диагонали. Ходить мешала боль в лодыжке после растяжения. Стены из белого пластика, ни единого шва. Дверь из толстого полимерного стекла в стальной раме. Она прижалась щекой к стеклу, пытаясь разглядеть, что происходит за порогом камеры. Но ничего не увидела, кроме ряда точно таких же клетушек. И все они, похоже, пустовали. Где же Кэт? Беспокойство о ней просто снидало Лизу, и она снова принялась расхаживать по камере. Обстановка здесь была весьма скудная, койка с матрасом из пенопласта до тумбы из нержавеющей стали с раковиной. Единственный предмет роскоши – большой телевизор с плоским экраном, встроенный в стену. Но Лизе никак не удавалось избавиться от ощущения, что кто-то за ней наблюдает. Или, возможно, это просто паранойя, мания преследования, побочное воздействие снотворных и успокаивающих, которыми ее накачали. После того, как их вчера остановили на пороге, четверо мужчин в штатском затащили женщин на борт вертолета. Связали Кэт и Лизу, затем ввели им внутримышечно какое-то лекарство. Порежущие боль боли в глазах и онемению мышцы ног, Лиза догадалась, что то была какая-то разновидность кетамина. Во время путешествия в себя она приходила всего раз и поняла, что находится на заднем сиденье эксплорера. Кэт полулежала рядом с ней, тихо похрапывая, глаза закатились. Лиза была слишком слаба, чтобы двигаться, но все же извернулась, посмотрела в заднее окно. Мимо проплывали густые темные леса и скалистые обрывы, из чего она сделала вывод, что находятся они в горах. Лиза решила, что это горы голубого хребта, но до конца уверена не была. Потом она снова отключилась. Позже подумала, что, наверное, ей в какой-то момент сделали вторую инъекцию. На внутренней стороне руки остались две красные отметины от шприцев. Лиза рассеянно рассматривала их через тонкую ткань халата. Кто-то раздел ее, а затем облачил в это бесформенное хлопчатобумажное одеяние, закрытое на спине. Надевалось оно через голову. Ей также выдали тапочки, не подходящие по размеру бюстгальтеры трусики. Вещи были чистые, но не новые. Кто-то носил их прежде, и при этой мысли она занервничала еще больше. Что стало с теми людьми? Внезапно телевизор загудел. Она уставилась на него, на экране возникло изображение небольшой больничной палаты. Прошли две фигуры в медицинском одеянии, все это очень походило по обстановке на наид, неонатальное отделение интенсивной терапии. А затем вдруг заговорил компьютерный голос, ровный, плоский, невыразительный. «Доктор Лиза Каммингс, мы узнали, что у вас медицинское образование и что вы являетесь доктором наук по физиологии, это верно?» «Да», – осторожно ответила Лиза, не видя причину лгать. Естественно, что они узнали, кто она такая, возможно, нашли на нее данные по отпечаткам пальцев. «Полезность является здесь добродетелью», – холодно произнес голос. «У каждого должна быть цель, а потому нам хотелось бы, чтобы вы помогали нам в диагностировании и лечении новорожденного, который находится здесь в отделении. В данный момент у нас не хватает штатных сотрудников, особенно опытного медперсонала». Лиза обдумала предложение и спросила. С какой-то стати я должна вам помогать. Но разве спасение жизни ребенка недостаточно благородная цель? А возможно, и спасение жизни подруги? Изображение исчезло и на экране материализовалась в точности такая же камера, как у нее, только стены там были темно-красные, все равно, что смотреть через окно в соседнюю комнату. Впрочем, она могла находиться где угодно, совсем не обязательно рядом. Сидевшая на кровати женщина вскочила на ноги, ее изображение заполнило весь экран, к которому она приложила руку. Лиза тотчас приложила свою палец к пальцу и вообразила, что ей через экран передается тепло ладони ее лучшей подруги. «Кэт, ты как Лиза?» Но связь оборвалась, экран погас, и тут опять прорезался механический голос. «Любая оплошность или же неповиновение с вашей стороны тут же отразятся на вашей подруге, на ее плоти». Докажите свою полезность, и обе будете жить дальше. Лиза нервно сглотнула, ей сразу стало холодно в таком халатике. «Чего именно вы от меня хотите?» Тут громко щелкнул электронный дверной замок. «Выходите и направо, до конца коридора». Экран снова потемнел. Лиза колебалась, но понимала. Выхода у нее просто нет. Сотрудничество поможет ей выиграть время. Время, чтобы придумать, как отсюда выбраться. Время, чтобы пейнтер смог их найти. Она представила лицо своего друга, седую прядь, заправленную за ухо, живые глаза, в которых читался незаурядный ум, и как эти глаза, глядящие на нее, светились любовью, когда они лежали ночью рядом в постели. Именно это последнее воспоминание придало ей сил. Лиза шагнула к двери, распахнула ее, вышла в коридор и повернула направо. Вдоль коридора тянулись двери камер. Она пыталась увидеть там Кэт, но все они, казалось, пустовали, по крайней мере, на первый взгляд. «Кэт!» – тихо окликнула она, продолжая медленно идти по коридору. Ни ответа, ни лица, прижатого к стеклу. В нескольких камерах матрасы были скатаны. Казалось, что в этом крыле нет ни единой живой души. И одновременно возникло чувство ожидания, которое порой охватывает в школе-пансионе, когда знаешь, что скоро эти помещения наполнятся гулом детских голосов и оживут. Может, ощущение это возникло от тихого бормотания чьих-то голосов наверху. Дойдя до конца коридора, Лиза оказалась у двери, толкнула ее и вошла в небольшую палату, ту самую, которую видела в телевизоре. Половину пространства занимали ящики и коробки. Некоторые были открыты, и там, среди упаковочного материала, виднелись завернутые в пластиковую пленку медицинские инструменты и оборудование. Другая половина являлась неонатальным отделением, Женщина в халате увидела ее и сделала знак подойти, поприветствовав дружелюбным жестом, как коллега коллегу. Но не успела Лиза сделать и шага, как отворилась дальняя дверь в палату, и вошел широкоплечий пожилой мужчина в темно-сером костюме. Седые волосы уложены в аккуратную прическу, манеры вежливо сдержанные. Он направился прямо к Лизе. Узнав его, она застыла, как вкопанная. Мужчина протянул руку и произнес с тягущим королинским акцентом. «Спасибо, доктор Каммингс, что согласились помочь моему внучатому племяннику!» Лиза растерянно пожала ему руку. Это был бывший посол США в Юго-Восточной Азии, ныне госсекретарь и родной брат президента. Роберт Л. Гант. 13 часов 55 минут. Вашингтон, округ Колумбия. «Скажите мне», – произнес Джеймс Гант, посматривая в соседнюю комнату, где на кровати лежала его дочь. «Кто стоит за всем этим?» Пейнтер понимал, вторая часть этого разговора потребует от него особой деликатности. То, что он собирался поведать и продемонстрировать, было предназначено только для глаз и ушей президента. Для него и еще одного человека. В кабинете, куда зашли Пейнтер и Гант, работал за столом у компьютера Джейсон Картер, Агенты секретной службы продолжали дежурить в коридоре, одного оставили на посту у постели Аманды. Джейсон кивнул, давая понять, что готов. Он уже подготовил все необходимые материалы. Пейнтер взглянул на Ганта. «Как вам известно, господин президент, мы с самого начала подозревали, что гильдия имеет отношение к похищению вашей дочери». Глаза Ганта потемнели. «Я читал донесения разведывательных служб». Так точно, но гильдия – это не настоящее их имя. Это скорее прикрытие, это эдакий зонтик для групп, разбросанных по всему миру, для целой сети агентов и оперативников, которым удалось внедриться в различные военные и правительственные структуры, а также в научные исследовательские институты и финансовые круги. Это многоуровневая организация, и составляющие ее группы носят порой другие названия. Лишь недавно мне удалось подобрать ключи к истинным их лидерам – кукловодам гильдии. Гант не сводил с него глаз. «Продолжайте». «Этот узкий внутренний круг также скрывается под разными названиями, прячется среди членов бесчисленных тайных обществ, умело заметает и запутывает следы, и продолжается все это веками». «Веками?» – в голосе президента слышались скептические нотки. «Ну, прослеживается, по крайней мере, до Средневековья», – ответил Бейндер. «А на самом деле может уходить корнями в древние времена». Он выразительно покосился на Джейсона. Молодой аналитик достаточно глубоко изучил историю происхождения семьи Гантов. Но исследования продвигались медленно, и чем дальше он отходил от настоящего, тем тоньше и прерывистей становился след, словно эта ниточка изнашивалась со временем, обрастала самыми невероятными слухами и подозрениями. «И что же происходит теперь?» – спросил Гант, по-прежнему не сводя с него глаз. «Что вам известно об их операциях в настоящем?» Мы знаем две вещи. Первое, мы знаем, что они связаны с вашей семьей». «Что?» – возмутился президент. Пейнтер поспешил продолжить. «Второе. Нам известно название, наиболее часто ассоциируемое с этими людьми. Линия крови». Гант поморщился при упоминании этого названия. Очевидно, оно было ему знакомо. Пейнтер ничуть не удивился такой его реакции. Амандиану оно тоже было известно, но ему прежде хотелось услышать, что скажет президент. «Я уважаю вас, директор. Я ваш должник и преисполнен благодарности, но вы гоняетесь за призраками. Собираете разные слухи и сплетни, выстраиваете на них теории». Пинтер молчал, давая президенту возможность высказаться. Тот продолжил. «Богатые семьи всегда под подозрением. Сплетники и завистники вечно придумывают что-то, обвиняют их в маниакальных кровавых заговорах. За примерами далеко ходить не надо». Кеннеди, Рокфеллеры, Вандербильт, Ротшильды. В прошлом каждый из них был связан с какими-то тайными обществами и махинациями мирового масштаба. И мы, конечно, не исключение. Да выдерните любую карту из этой колоды. Масоны, трехсторонняя комиссия, череп и кости, бильдербергская группа. Везде можно отыскать следы их связей с нашей семьей. Гант покачал головой, он был явно разочарован. Само название «Линия крови» — это наша традиционная семейная страшилка. И ее придумали, чтобы припугнуть ребятишек, когда те расшалятся. Это история о семье внутри нашей семьи. И думаю, что за порог дома они не выносились. Подрастая, я слышал самые разные истории того рода, что шепотом рассказывают ночами под одеялом о людях, которые слишком громко упоминали это название, и после этого вдруг таинственным образом исчезали. «Еще бы не исчезали», – подумал Пейнтер. «Их или убивали, или брали в наемники». «Так что вас ввели в заблуждение, директор. Наплели разные чуши, а вы и поверили в какой-то там заговор». Пейнтер понял, что теряет инициативу. «Что ж, теперь самое время», – и он кивнул Джейсону. «Покажите нам материалы, которые я просил вас подготовить». Он снова обернулся к Ганту. Аманда описала символ, который видела на палатке в Сомали. Тот же знак мы обнаружили уже здесь, в Штатах, в клинике по искусственному оплодотворению, где она зачала ребенка инвитро. Джейсон отошел от стола. На мониторе появилась запись, сделанная с портативной видеокамеры Кэт. Было видно, как она проходит в высокие стальные двери. «Вот здесь, стоп, пожалуйста», – попросил Пейнтер. его снова охватило чувство тревоги за Кэт и Лизу. Изображение замерло, сфокусировалось на центре двери и стал виден нарисованный на ней символ – красный крест с обвитым вокруг него генетическим кодом. Раньше Аманда узнала его и уверяла, что этот символ как-то связан с линией крови. Судя по выражению лица Ганта, он тоже это знал. Слегка поморщился, подался вперед, пробормотал хрипло. Невероятно. Пейнтер дал знак Джейсону продолжить демонстрацию. А вот что скрывалось за этим символом. Сам Пейнтер смотреть не стал, он уже видел эти кадры. Вместо этого Кроу наблюдал за реакцией президента. Кровь отхлынула у него от лица, губы дрогнули и в ужасе приоткрылись. Поняв, что Гант увидел достаточно, Пейнтер провел рукой по горлу, и Джейсон закончил показ. Президент был потрясен. Целую минуту он не отрывал глаз от монитора, затем обернулся и посмотрел на Пейнтера. В глазах его читались боль и ужас. И Кроу понял, что Гант представлял плавающую в одной из этих емкостей Аманду. «Нужно было отдать должное этому человеку». Он кивнул, принимая горькую правду. Затем поднялся и произнес звенящим от ненависти голосом. «Если вы правы, если члены моей семьи творили такие зверства, столь жестоко обошлись моей дочерью, я хочу найти их и наказать». Теперь весь его гнев сосредоточился на одном вопросе. «С чего начинаем?» Прежде чем Пейнтер ответил, в разговор вмешался еще один человек, очевидно слышавший гневный голос Ганта и узнавший его. «Папа?» Все обернулись и посмотрели на кровать в соседнем помещении. Пациентка открыла глаза и силилась увидеть отца. «Аманда!» Гант бросился к ней, упал перед кроватью на одно колено, взял дочь за руку. «Малышка моя, девочка, я здесь!» Аманда ощупывала пальцами лицо отца, но вместо облегчения на нем до сих пор читался гнев. Она крепко сжала пальцами руку отца, и изо всех сил стараясь побороть воздействие успокоительных. Гант принялся утешать дочь. «Ты скоро поправишься, все будет хорошо!» Но Аманду волновало другое. «Папа, они забрали Уильяма! Отняли у меня моего ребенка, моего мальчика, ты...» Пальцы ее так крепко впились ему в руку, что костяшки побелели. «Ты должен его вернуть!» Слова эти отняли у нее последние силы. Она смотрела на отца, вымаливая у него обещание, а потом бессильно откинулась на подушке, глаза ее закатились, пальцы разжались кровати бросился нейрохирург. «Ей нельзя так волноваться, нужен покой!» Гант, не обращая на него внимания, обратился к Пинтеру: «Что я должен сделать, чтобы вернуть внука?» Пинтер вспомнил видеоматериалы, полученные с камеры на бронежилете Кайна, вид со одной лодки. До встречи с президентом он просматривал их полдня несколько раз. Погони за катером, взятие в плен, введение Грею Пирсу каких-то веществ, судя по всему, наркотических просматривал и всякий раз воздавал должное этому человеку за мужество, самопожертвование и нахочивость за то, что он догадался тайком провести эту съемку. Это давало пусть и небольшой, но шанс использовать ее против врага. И Пейнтер твердо намеревался воспользоваться этим шансом. «Так что я должен сделать?» – повторил вопрос президент. Пейнтер посмотрел ему прямо в глаза и ответил со всей искренностью и прямотой. «Вы должны умереть, господин президент».